Глава восьмая. Прежде чем попасть в ханское жилище, пришлось пройти между кострами, разложенными у входного полога, и вдохнуть густого вонючего дыма так, что аж глаза заслезились. «Какого хрена?» — недовольно пробурчал Костоправ. «Огонь очищает души и помыслы», — скупо пояснил Бацицек. «В это верили наши предки. А предки были мудры». Вообще-то, судя по тому, что они сотворили с планетой, не очень, подумал Виктор. Хотя, может быть, толмач имел в виду предков, живших задолго до бойни. Молчаливая ханская стража, среди которой оказался двое стрелцов с автоматами, тщательно обыскала гостей и забрала оружие даже у бацацага. Только после этого сибиряков пропустили к удугу. Не наступайте на порог, предупредил переводчик. «Это еще с какого перепугу?» — нахмурился Костоправ. Вид у лекаря был такой, будто он из чистого упрямства и врожденной мерзости собрался станцевать на порожке юрты. «Таков обычай», — коротко ответил Бацицек. «Так поступали предки». «Костоправ, делай, что велено, и не болтай лишнего», — осадил Виктора лекаря, вновь открывшего было рот. «Мы не дома сейчас, а в гостях». «Тому...» что коснется ногой порога ханского Гэра, сломают хребет, как бы, между прочим, добавил Бацицак. Через небольшой порожек они переступали, высоко поднимая ноги. Смотрелось, наверное, это несколько нелепо, но уж лучше так, от греха подальше. Деревянный каркас ханской юрты Гэра был составлен из прочных, наложенных друг на друга крест-накрест реек, соединенных в крупные секции. Длинные жерди, едва толстых, высоких, как колонны опорных столба, поддерживали крышу. К каркасу крепился плотный войлок, которого, впрочем, почти не было видно. Жилище хана и снаружи, и изнутри было обшито шкурами соболяка. Те же шкуры лежали и на полу поверх старых поролоновых и резиновых ковриков, синтетических паласов и вытканных уже после бойни ковров. В самом центре юрты, на голом земляном пятачке, стояла ржавая печка-буржуйка с трубой, выведенной наружу через дымоходное отверстие в крыше. Впрочем, сейчас огонь в печке не горел. На улице было не холодно, и обогревать помещение не требовалось. Небо было пасмурным, и света из дымоходного отверстия внутрь попадало не очень много. Наверное, поэтому на потолке в путанице чёрных проводов Тускло светились лампочки в треснувших абажурах. Электрические лампочки. Виктор заворожённо уставился на эти неживые слабые огоньки. Не зря, ох, не зря в орде имелись солнечные батареи и ветряки. Но то ли они производили совсем уж мало энергии, чтобы полностью осветить весь огромный гэр, то ли электричество привык экономить даже великий хан. Недостаток электрического освещения, впрочем, восполняли масляные светильники, развешанные по темным углам. Света хватало, чтобы разглядеть хозяина Гэра. Скрестив ноги, Удук-хан восседал на широком и низком пластиковом кресле-шезлонге, также обложенном шкурами соболяков. Это был невысокий, но крепкий ордынец с маленькими черными усиками и узкими глазами, смотрящими в пространство пристально и внимательно. Хан был молод и силён, его взгляд был взглядом умного и уверенного в себе человека. На удоди поблескивали богато украшенные доспехи: кольчуга двойного плетения, нагрудник из стальных блях с золотой чеканкой, дополнительные вставки из прочного пластика в наиболее уязвимых местах. Голову хана прикрывал лёгкий шлем. К поясу слева была прицеплена изогнутая сабля с рукоятью украшенный самоцветными камнями. На специальном крюке в правом наплечнике висел на узком ремне миниатюрный короткоствольный пистолет-пулемёт. Куц и ствол выглядывал из-под мышки. При необходимости хан мог мгновенно схватить оружие и дать смертоносную очередь. В торцовой части рукояти пистолета-пулемёта тоже сверкали небольшие, не стесняющие хвата, драгоценные камешки, то ли вклеенные то ли вмонтированное в металл. С саблями и такими же, как у хана, укороченными стволами были вооружены два телохранителя-стрельца, стоявшие в горе у входа. По правую руку от хана располагалась широкая ложа. На стене висели седло, сбруя и оружие, в том числе два автомата без рожков, винтовка с оптическим прицелом, как у бацитцага и три пистолета. Левую часть гэро закрывала плотная занавеска. Бацац совидел гостям остановиться, не доходя до очага. Судя по всему, очагом здесь именовалась буржуйка. Приличествующие ситуации поклоны сибиряков походили скорее на почтitelные кивки. Хан тоже благожелательно кивнул в ответ. Купец шипнул толмачу Виктору: "Ты ведь уж свой босс Значит, и с великим ханом должен говорить ты, Виктор не возражал, лишь бы Удук не пожелал беседовать с костоправом. Подойди к великому хану, сказал толмач. Ощутив лёгкий толчок в спину, Виктор выступил на шаг вперёд. Бацацак что-то негромко произнёс, видимо, представляя гостя. Удук тоже что-то сказал и снова потевал. На этот раз с печально сочувствующим видом. Великий хан сожалеет, что город, в который ты шёл торговать, уничтожен, перевёл бацацек. Но «Ну, спасибо, хану. Виктор немного озадачился от такого начала разговора. Его короткое спасибо бацацек переводил подозрительно долго. Наверное, не преминул добавить что-то от себя. и рассветить благодарность более подобающими местному этикету выражениями. Удук заговорил снова. Великий хан говорит, что его кошерье тоже сильно пострадали от большого набега зелёных демонов и прочих котловых тварей. Сочувствую, вполне искренне сказал Виктор. И вновь краткий ответ был вздобрен многословным переводом. Удук что-то произнёс уже с недобрым прищуром. «Великий хан надеется, что его славные нокеры и богатуры в должной мере отомстили котловому отродью и за ваш город, и за наши разоренные кочевья». «Я тоже надеюсь», — ответил Виктор. «Полагаю, и наш князь в долгу не останется. Сибирская дружина прочешет леса возле Большого котла». «Об этом стоило упомянуть. Пусть ордынцы не думают, что только у них есть сила». Толмач перевёл. Хан понимающе улыбнулся, затем завёл разговор о другом. Великий хан спрашивает: "По чему ты решил идти в степь?" "Ну, то есть как почему?" опешил Виктор. "Надо товар сбыть. Назад вести не выгодно, а при Уральского базара больше нет. Вот сами наведались к вашим купцам. Разве хану это не по нраву?" Великий хан рад любой торговле в своих владениях. Перевёл ответ Удуга Бацацек. Но его удивляет, что прежде сибирские купцы никогда не приходили со своим товаром в степь. Мы не знаем степи, пожал плечами Виктор. Мы не знаем, где искать ваши кочевья. Проще было перепродавать товар в Приуральске. Но ты и твои люди всё-таки пришли сюда. перетолмачил следующую фразу хана Бацацек. Скажи хану, что у нас не было выбора. Удук выслушал ответ и заговорил опять. Ты смелый купец, и люди у тебя смелые, переводил Бацацек. Среди торговцев такие встречаются нечасто, такие обычны тут в войны. Великий хан таких уважает. Так и мы к великому хану со всем нашим почтением. Ответил Виктор, не понимая ещё, куда проведёт этот странный разговор. Снова перевод. Снова благожелательный кивок. И снова голос хана. Великий хан говорит, что ты можешь беспрепятственно продать в его ставке свои товары, получить хороший барыш и вернуться обратно с пограничным разъездом. Благодарю, хан, склонил голову Виктор. Всё складывалось даже удачней. чем он рассчитывал. Но как оказалось, с благодарностью Виктор всё же поспешил, хан ещё не закончил. Удук заговорил опять. Бацацак перевёл. "Но видите, хан спрашивает: готов ли ты пойти ещё дальше и получить ещё большую прибыль?" "Дальше?" Это было полней неожиданностью. "Куда дальше-то?" Теперь хан говорил долго и неторопливо. Давай время баццыцуку перетолмачить и пристально глядя в глаза Виктору. Баццыцук старательно переводил каждую фразу. Великий Удукхан считает себя новым воплощением потрясателя вселенной Чингисхана и чувствует в себе силы исполнить великую миссию и изменить этот мир. Громкие и красивые слова, а что стоит за ними, пока непонятно. Виктор слушал, не перебивая. Нашим западным дозорам и пограничным туменам становится трудно сдерживать котловую нечисть, а твари из большого котла с каждым годом выходят всё чаще, пробиваются всё дальше, и их набеги становятся всё опустошительнее. Ну и? Виктор молча ждал продолжения. Великий хан хочет расширить свои владения на запад. расчистить опасные территории, оттеснить тварей и основать новый улус в подбрюшье большого котла. Ах, вот в чём дело. Что ж, вполне разумное решение. С одной стороны, орду от тварей защищало бы тогда сибирское княжество, прикрывающее уральских ребят, с другой буферный улус, который станет для кочевников чем-то вроде порубежных застав сибиряков. Правда, как оказалось, только лишь со зданием нового Улуса Удук решил не ограничиваться. «Великий хан рассчитывает дойти до южных морей и укрепиться там», — продолжал Бацицек. «Удук хан хочет, чтобы новый Улус не только защищал его земли, но и укреплял его власть. Это важный поход, поэтому великий хан возглавил его лично». возглавил. Значит, важный поход уже начался? Ну хорошо. А мы-то здесь с какого боку? Не понял Виктор. Одук ответил ему через переводчика подробно и обстоятельно. На южных морях бурлит торговля, там плавают большие лодки с дорогим товаром. Туда отправлялись многие купцы из Орды, но лишь немногие возвращались обратно. Так неправильно. А как правильно? подумал Виктор и получил ответ, не успев задать вопроса. Это очень богатые края. Когда новый улус соединится с ними и получит выход к южным морям, он тоже будет богатеть, а через него и вся орда. Но для этого нужно собрать смелых купцов из разных земель, которые готовы проложить торговый путь через новые владения, Великого хана. Затея была интересной. Виктор крепко задумался. А у дуг все говорил. «Мало завоевать новые земли под большим котлом», переводил толмач слова хана. «Их надо еще и удержать? Силы одного лишь оружия сделать это будет сложно. Отправлять на котловую границу только воинов неразумно и накладно. Но если в новом улусе вместе с воинами появятся купцы, то и остальной народ тоже потянется вслед за ними. На опасных землях поселятся люди, готовые кормить воинов, поддерживать торговлю и тем увеличивать своё собственное благосостояние. А когда новый улус станет местом, через которое будут постоянно ходить торговые караваны, котловые демоны уже не смогут сковырнуть оттуда поданных великого хана. Если это окажется выгодно, люди мертвой хваткой вцепятся в прикотловую территорию и станут оборонять свой улуз не только выполняя волю повелителя, но и по собственной воле тоже. Однако, а у дук-то мысль далеко и широко, и, главное, правильно. Он не просто возонял себя вторым Чингисханом-завоевателем, он строит планы как дальновидный стратег. Верно расчитал Ордынский хан: во все времена границы перегло не только оружие, но и звонкой монеты. Порубежные сибирские дружинники тоже ведь несут опасную службу не только и не столько из страха перед княжеским гневом, а об людя собственную выгоду. Сибирский князь щедро платит порубежникам. Благо, есть чего. В скудной степи особых богатств нет. Значит, хану остается одно – наладить выгодную торговлю, которая велась бы вдоль большого котла. Тогда купцы в первую очередь будут заинтересованы в том, чтобы караванные пути стали безопасными, и в обеспечение этой самой безопасности они вложатся не хуже самого хана. Может быть, не сразу, может, со временем, Но как только выяснится, что торговля с южными морями приносит хороший барыш, купцы непременно раскошелятся. Отчего Удук опять-таки только выиграет. Земля, на которой кипит торговля, процветала всегда. Так что новый улус в самом деле не только защитит владения хана от набегов котловых тварей, но и обогатит его. Жаль, наш князь не задумался пробиваться к южным морям, посетовал Виктор. Впрочем, для этого пришлось бы сначала прорваться через большой котёл, что увы не осуществимо, или через приграничные земли Орды. А война со степью и сибирякам мне нужна так же, как и степнякам война с Сибирью. Подумай, Урус, обратился через переводчика Удук к Виктору. Хорошо подумай. У тебя есть возможность первым из всех сибирских купцов Доехать с товаром до южных морей, а тот, кто приходит первым, всегда снимает самые жирные сливки. Что ж, эту простую истину Виктору объяснять было не нужно. Если хочешь посоветоваться со своими людьми, Великий хан даст тебе время, добавил толмач уже от себя. Так во всяком случае показалось Виктору,